Понедельник. Глава первая. По утрам в доме Шериданов всегда царят шум и хаос, особенно по понедельникам, и сегодня не исключение. «Яс, открой дверь!» — кричу я. Я уже десять минут стою у двери в ванную, которую делю со своей младшей сестрой. Я опаздываю. Люблю свою сестру, и кроме как по утрам в будни мы неплохо ладим. Не могу сказать, что я бы убил ради нее, но мог бы помочь ей закопать тело. Однако прямо сейчас мне хочется убить саму Ясмин Шеридан. Богом клянусь, Ясмин, если ты не откроешь эту дверь через две минуты, я ее вышибу. «Кай!» — кричит мама из кухни. «Не поминай имя Господа в Суи. Я закатываю глаза, как будто это сейчас самое важное. Но молчу. «Потому что у меня нет времени спорить с мамой на тему религии. Для этого есть утро воскресенья, когда я отказываюсь идти в церковь». Я снова колочу в дверь, и на середине удара она открывается. Яс выходит из заполненной паром ванной и бросает на меня раздраженный взгляд. «Если бы ты вставал пораньше, тебе не приходилось бы стучаться ко мне каждый раз». Умение распоряжаться временем — ключ к успешной жизни. Я с всего тринадцать, но у нее характер дамы средних лет, которая кричит на соседских детей, чтобы они не бегали по ее газону. Когда ты через пару месяцев уедешь в колледж, меня не будет рядом, чтобы тебе помочь, так что давай поработаем над этим, хорошо?» Она хлопает меня по плечу, словно желая подбодрить. К тому времени, как я придумываю подходящий ответ, становится уже слишком поздно. Она закрыла дверь в свою спальню, а я остался стоять, как ребенок, которого только что отчитали. Кто бы мог поверить, что я на четыре года старше? «Завтрак готов!» — кричит отец. «Мне еще надо в душ!» — отвечаю я. «Опоздаешь, Кай? Донни скоро приедет!» «Знаю, мам!» Бормоча себе под нос, я захожу в ванную и включаю кран, чтобы обнаружить, что меня ждет еле теплая вода. Понимаю, что сейчас весна и что мы в Калифорнии, но я люблю, чтобы душ, как и кофе, был почти кипятком. Через десять минут я совсем другой человек. На бритье времени нет, и мне остается только надеяться, что учителя меня за это не накажут. Обвязав вокруг пояса полотенце. Я мчусь обратно в свою спальню и быстро надеваю школьную форму, бежевые штаны и белоснежную рубашку с воротником на пуговицах. Академия Фейрвейл демонстрирует отличную гибкость во многих вопросах, но не касательно дресс-кода. Теперь ищу галстук. Я роюсь в кипе одежды, которая лежит на полу моей комнаты. Я не самый аккуратный человек в мире, из-за чего родители постоянно читают мне лекции но я решил, что в святыне, в собственной спальне, я волен быть самим собой. А это значит, что иногда могу и забыть положить грязную одежду в стирку. Я нахожу малиновый галстук в белую полоску. Странно, что школьная эмблема — это два стилизованных орла, учитывая, что наш талисман — пума. Но это Академия Фейервейл, так что мы не задаем вопросов особо. Я перешел сюда из государственной средней школы, и к униформе частной академии пришлось привыкать. Я бы, конечно, предпочел носить джинсы и футболку. Я беру блейзер с того места, куда бросил его в пятницу днем, корчусь, увидев, какой он измятый, пытаюсь разгладить складки. Но этому темно-синему кошмару уже ничто не поможет. Спускаюсь, перепрыгивая по две ступеньки за раз. «Ходить в обуви по дому у нас нельзя, поэтому мои носки скользят по паркету, и я чудом спасаюсь от падения, ухватившись за кухонный стол». «Однажды ты что-нибудь себе сломаешь», — предупреждает мама. Она сидит за столом, читает газету на своем айпаде. Мама полностью одета и готова к новому дню. Ее светлорусые волосы собраны в конский хвост. На тарелке перед ней лежит стопка папиных блинов при виде которых у меня урчит в животе. «Ты бы что-нибудь перекусил, парняга», — говорит отец. Хоть он и прожил в США вот уже почти 20 лет, у него все еще сохранился южноафриканский акцент. Моя мама белая, а отец мулад. Когда я был поменьше, то не понимал, почему все пялятся на них, пялятся на меня. Но теперь все ясно. У людей свои представления по поводу того, как должна выглядеть любовь. Любовь моих родителей не соответствует их идеальным представлениям. Отец всегда говорил, что расисты — это грустные люди, которые пытаются сделать весь остальной мир таким же грустным, как они. Мы должны жалеть их за эту ненависть, потому что из-за нее они не могут жить полной жизнью. У меня вибрирует телефон — Я вынимаю его из кармана и открываю чат трех мушкетеров с Донни и Прией. После того, как мы закончили книгу «Дюма» прошлым летом, я убедил их посмотреть со мной кино. Этот их девиз «Один за всех и все за одного» звучал так утрированно, что, казалось, он был создан специально для нас. Я пролистываю мемы, которые Донни скинул вчера ночью, и вижу сообщение, в котором он говорит, что уже приехал. «Нет времени», — Отвечаю я отцу и направляюсь к шкафчику, в котором мама хранит батончики на завтрак. Она всегда держит их под рукой, потому что чаще всего я опаздываю. А затем срываю обертку и откусываю огромный кусок от одного из них. «Привычка вечно опаздывать у него от тебя, дорогой», — говорит мама отцу. «Что ж, у меня хотя бы есть оправдание. Мой организм не привык к этому часовому поясу. Прошло уже 20 лет». «Думаю, это оправдание больше не актуально». Родители познакомились, когда мама была волонтером в церкви в ЮАР. Так вышло, что отец посещал ту же церковь. Они влюбились друг в друга, а остальное, как говорится, уже история. «Пока!» – бросаю я и бегу вон из кухни. Я останавливаюсь у двери, чтобы надеть школьные туфли, взять сумку с крючка и проглотить остатки утреннего батончика. «Хорошего дня!» — говорит папа. «Люблю тебя!» — добавляет мама. «Я вас тоже!» — откликаюсь я с набитым ртом. Выхожу из дома, иду к спортивной тачке, которую ни один подросток не может себе позволить, и сажусь на заднее сиденье. Рея сидит спереди, а Дони за рулем. Дони, когда поступишь в калифорнийский технологический, пожалуйста, изобрети будильник, который сможет меня разбудить!» «Говорю я в качестве приветствия». Донни и Прия уже оба попали в колледжи своей мечты. Через несколько месяцев Донни отправится в Пасадену, а Прия — в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Я пока жду ответа из школы искусств «Тиш». Каждый раз, когда я думаю о том, что на кону стоит моя мечта, мне становится дурно. Со дня на день станет известно, прошел я или нет». От одной мысли, что всей этой утренней рутине скоро придет конец, становится грустно. Мы с Дони познакомились в начале старшей школы и с тех пор стали друзьями. Прие присоединилась к нам через пару дней, настояв, что без нее мы будем как пара заблудших овечек. Мы никогда не признавались ей в этом, но она, скорее всего, была права. «Есть такая штука, — говорит прия называется сила воли. «Ты говоришь, как яс». «Да прибудет с ней сила», — отвечает подруга. Прие снова заставила меня смотреть с ней «Звездные войны». не встречается со мной взглядом в зеркале заднего вида. «Жаль, ты не пришел». «Не, вам, ребят, нужно проводить время вместе», — говорю я. «Если в кино показывают «Звездные войны», я стопудово должна пойти», — говорит Прия. «Это семейная традиция». Отец проконтролировал, чтобы это было первым кино, которое я увижу в сознательном возрасте. Он настоящий фанат. Твоя мама до сих пор хочет, чтобы он избавился от своей коллекции фигурок? Спрашиваю я. Прия фыркает. Думаю, это возможно только через его труп. В мире есть три вещи, которые мой отец любит больше всего. Свою семью, свою работу и свою коллекцию звездных войн. С моим отцом то же самое, только он фанат Манчестер Юнайтед, говорю я. Буквально на этих выходных он проснулся в три утра, чтобы посмотреть, как их вздует Челси. Вот бы и у моего отца было хобби, говорит Донни. Тогда он бы перестал постоянно доканывать меня по поводу оценок. Хочет, чтобы я усерднее занимался математикой. Не может быть, говорю я. «Да тебя я даже подумать не мог, что по математике можно получать такие высокие баллы». Донни смеется. «Способности к математике и дурацкая фамилия – это фишка семьи Даквартов». Он оборачивается, чтобы посмотреть на меня, когда мы останавливаемся на светофоре. «Ты сделал домашку?» – спрашивает он. «Я не решил последние два уравнения». «Ради бога, Дональд! Давай не будем портить Каю утро вопросами о математике». Мой математический кретинизм – давняя шутка в кругу друзей, как и легендарный тест, в котором я решил всего один пример. И это уже успех, как по мне. Прея может называть Донни Дональдом, но никому, абсолютно никому не позволено использовать его полное имя – Дональд Даквард IV. Я не шучу. Фамилия передавалась из поколения в поколение, как какая-то семейная реликвия. «Внимание! Спойлер! Это не так!» Прие смотрит на меня. «Кстати, ты закончил сценарий? Сегодня последний день, верно?» Я издаю стон. «Мне осталось немного, закончу за ланчем. Думаю, у меня сегодня свидание с компом». Преподаватель актерского мастерства миссис Хеннинг дает нам возможность принять участие в конкурсе и написать школьную пьесу по мотивам произведения, которые мы проходим. Дедлайн для Ромео и Джульетты сегодня после обеда, а у меня до сих пор нет концовки. Все мои идеи испарились, из-за чего я часами сидел перед мигающим курсором и страницей такой же пустой, как моя голова. Однако действовать нужно сейчас или никогда. В прошлом году я был близок к победе. Моя модернизированная версия Гамлета заняла второе место. В этот раз... Я хочу, чтобы меня выбрали. Это одна из целей на выпускной год. Времени у тебя в обрез. Не обязательно мне об этом напоминать, Прие, — говорю я. Подруга разрешает называть ее сокращенно только близким друзьям. Она говорит, что это награда для всех, кто потратил время и силы на то, чтобы научиться правильно произносить ее полное имя. Ведь есть одна вещь, которую приянка Редди терпеть не может. Это лень. Донни вот для всех Донни. Полная противоположность прии. Может, им и правда суждено быть вместе. «Все еще ничего не получается?» спрашивает Донни. «Каждое слово как вырванный зуб. Я закрываю глаза. У меня просто нет вдохновения. Пересказывать Ромео и Джульетту нелегко». Особенно, когда у тебя нет настоящего любовного опыта. Однако этого я не добавляю. Но я полон решимости. В этом году я должен победить. Потенциал. Вот что самое главное. Уверена, для Хэннинг он важнее, чем совершенство. Ты талантливый и сделаешь все отлично. При открывает бардачок и достает свою косметичку. Хоть эта машина и принадлежит Донне, Она тоже часть нашей компании. кряк хранит частичку каждого из нас. Правда в том, что у семьи Донни денег столько, что они не знают, куда их девать. Если вспомнить термин «старые деньги», семья Даквартов определенно подойдет под его определение. На прошлый день рождения Донни и родители купили ему этот шикарный красный мустанг с гоночными полосками на капоте. Поначалу друг был в восторге. Но затем увидел заказные номера, кряк четвертый, и тут же отказался ездить на этом авто. Разумеется, мы с Прией его уговорили, потому что кому какое дело до дурацкого номерного знака? И с того дня у трех мушкетеров появился боевой конь. Через десять минут мы заезжаем на школьную парковку. Я живу ближе всех к школе, не в охраняемом коттеджном поселке, поэтому меня забирают последним. «О, вышел новый номер Вестника», — говорит Прия, глядя в телефон. «Для человека, который ненавидит Шеннон, ты следишь за редакцией ее газеты весьма усердно. Я могу ненавидеть человека, но ценить его работу». Она бросает на меня свирепый взгляд. «Я многогранна». «Есть что-нибудь интересное?» — спрашивает Донни, чтобы сменить тему. «Интервью с последней бывшей подружкой Брайсона». «Кто пригласил Брайсона на прошлой неделе?» Спрашиваю я. «Изабелла. Мы с ней вместе ходим на биологию», отвечает Прия. Мы вылезаем из крякмобиля, и Прия открывает свой инстаграм. Она кликает по хэштегу «Встречайся со мной, Брайсон Келлер» и показывает нам фотографию. На ней какая-то брюнетка и Брайсон. «Изабелла Миндини». Прия поворачивает телефон обратно к себе и вздыхает. Должно быть, незаконно иметь такую фигуру, как у Брайсона. Она права. Конечно, издалека и втайне я тоже им восхищался, но мое сердце бьется ради другого. Словно призванный моими мыслями, объект моей неразделенной любви появляется на горизонте. Айзек — высокий блондин с кудрявыми волосами и голубыми глазами, которые напоминают мне об океане. Его блейзер перекинут через плечо, под мышкой футбольный мяч зачем ему в школе футбольный мяч кто знает но это неотъемлемая часть образа айзека мы направляемся ко входу в школу наблюдая за хаосом вокруг сначала пари каждое утро понедельника превратилась в цирк толпа народу вьется возле входа по большей части зеваки брайсон соблюдал правила встречаться только со старшеклассницами И сейчас, кажется, все они ждут появления героя дня. «Поразительно, как разошелся слух о пари», — говорит Донни. Вначале Брайсона приглашали на свидание девчонки из группы поддержки и женской футбольной команды. Затем добавились ученицы из класса актерского мастерства. Но теперь о пари знают все и люди, которые никак не связаны с Брайсоном, футболом или драмой, Приглашают его на свидание просто ради веселья. «Слышала, как Эрик говорил, что если бы он мог пригласить Брайсона, то непременно бы это сделал», — сообщает Прия. «Я пытаюсь не реагировать на новость о том, что другой парень хочет встречаться с Брайсоном». «Эрик?» — спрашивает Дони, «Который гей?» «Я уверен, примерно на 85%...» что Донни нормально отреагирует, если узнает, что я гей. Вообще, кажется, он всегда готов поддержать. Но когда я слышу от него нечто подобное, то начинаю в этом сомневаться. Прия шлепает его по плечу. «Эрик Фергюсон», — говорит она, — «у него есть имя». Я собираюсь рассказать Прией и Донни после выпускного, пока я не планирую делиться своей тайной. Потому что даже в школе с учениками, открыто заявляющими о своей ориентации и действующим ЛГБТ-клубом ⁇ Гей ⁇ это все равно ярлык. Неважно, что Эрик ⁇ чемпион штата по шахматам или даже, что он сын заместителя директора. На фоне его ориентации все это теряет значение. В этом минус ярлыков. Они прилипают к тебе как жвачка. «Вот почему я не хочу, чтобы на меня тоже навесили ярлык. Больше всего я не желаю быть Каем Шериданом, который гей». Донни пожимает плечами. «Я хочу сказать, мы же не оговаривали, что парни не могут приглашать Брайсона, так ведь?» «Так что при желании встречаться с ним может любой». От всех этих разговоров про геев внутри меня взвывают тревожные сирены. Я стараюсь не шевелиться, слиться с окружающей средой. «Так или иначе, думаю, это неважно», продолжает Пре. «Я почти уверена, что у Эрика уже есть бойфренд. Так что, полагаю, проверять нам не придется». Она опускает взгляд на часы. «Мне еще нужно заглянуть в шкафчик перед собранием». Каждое утро понедельника в актовом зале Академии Фейервейл проходит общий сбор, где наш директор — Рассказывает о предстоящих на неделе событиях и делится успехами спортивных команд. Я не против, ведь с первым уроком у меня актерское мастерство, которое проходит в том же корпусе. Поэтому мне не придется уходить после собрания. Что очень удобно. Не опаздывай, говорю я. Точно. Не могу позволить себе быть наказанной за опоздание. Прие закатывает глаза. Если мы расстраиваем учителей, в качестве наказания нас лишают перерыва на ланч. И опоздания первые в их списке провинностей. За более серьезные нарушения мы получаем штрафные баллы. Получишь 6, и тебя ждет наказание в пятницу после уроков. А если наберешь 30, окажешься в школе в субботу в компании замдиректора Фергюсон. «Что ж, я вас позже догоню, ребят», — говорю я. У меня встреча с Большой Бертой. Завязывай с содовой, ты слишком много ее пьешь, она тебя убьет. Хорошо, мам, бросаю я при. Оставь человека в покое, говорит Донни. Поощрение плохого поведения тоже часть проблемы. Она поворачивается ко мне. Мы займем тебе место. И уходит прочь. Донни бежит вслед за ней. Я завидую им обоим. На секунду смыкаю веки и представляю, как мы с Айзеком вместе идем к моему шкафчику, так же, как любая обычная пара. Вздохнув, я открываю глаза. Судя по количеству народа, похоже, что Брайсон сегодня опаздывает. Я подхожу к торговому автомату, зажатому между двумя рядами шкафчиков. С тех пор, как школьный совет объявил «Великую сахарную депрессию», Этот автомат остался последним в своем роде. А я не могу прожить и дня без своей дозы сахара. Торговый автомат старый и нуждается в ремонте. Но все ученики боятся жаловаться на это в страхе, что Большую Берту постигнет участь остальных. Пока я с ней воюю, Шеннон Флокхарт и Натали Дасильва останавливаются у шкафчика Натали. «Нужно успеть на этой неделе». «Я должна пригласить Брайсона Келлера сегодня», — говорит Шеннон. «Ведь следующая неделя последняя». «А что, если ты снова упустишь свой шанс?» — спрашивает Натали. Она опускает взгляд на часы. «Может, кто-то его уже пригласил?» «Исключено». «Дастин говорит, что Брайсон сегодня опоздает, так что я должна поймать его после первого урока. У меня все просчитано». Шеннон вздыхает. Она наклоняется к Наталье, чтобы прошептать ей что-то, но, кажется, не понимает, что прошептать значит действительно понизить голос. И тогда я смогу дописать свою историю, рассказ из первых уст о том, каково это — встречаться с самым популярным парнем, углубленный анализ культуры частной школы и феномена крутого парня. Благодаря этому... «Меня точно снимут с листа ожидания в Стэнфорде». «Ты идешь на это ради статьи?» – спрашивает Натали. «Я могу убить нескольких зайцев сразу. Могу закончить историю, выбраться из листа ожидания и завоевать сердце парня моей мечты. У меня все просчитано. Ты же знаешь, что все это просто игра, верно? Он не ищет ничего серьезного». Наконец, после мощного пинка, большая Берта отпускает мое сокровище. Девушки оборачиваются и удивленно смотрят на меня. Я краснею и наклоняюсь за своей содовой. Решив, что я не представляю угрозы, они возвращаются к разговору. Я не подслушиваю, клянусь. «Любовь приходит, когда ее совсем не ждешь», — заявляет Шеннон. «И что? Вы с Брайсоном идеальная пара?» «Да», — отвечает Шеннон, «я поняла это сразу, как мы поцеловались. Как твоя подруга, считаю своей обязанностью напомнить, что вы поцеловались во время игры в бутылочку, поэтому не думаю, что это считается. Неважно, мне нужно всего пять дней, чтобы показать Брайсону Келлеру, что мы родственные души». Качая головой, я оставляю Шеннон наедине с ее фантазиями. Все имеют на них право. В конце концов, в моих мы с Айзеком снимаем вместе студию в Нью-Йорке. У нас есть чинок по кличке Добби, домовой пес, И мы по-настоящему счастливы вместе. Банка открывается с умиротворяющим шипением. Я делаю первый глоток, когда Луиза Киттон врезается в меня, выбив банку из рук. Газировка разливается во все стороны, но в основном на меня. «Вот дерьмо!» — говорю я, глядя вниз на свою мокрую в пятнах форму. Луиза, кажется, даже ничего не заметила. Она трещит по телефону. «Что? Ты видишь машину Брайсона? Где?» Я мимолютом думаю, нарочно ли она это сделала. Ведь Луиза киттон моя бывшая подружка. Хотя я даже не уверен, что могу так ее называть, потому что наши отношения длились менее двух недель. В первый год старшей школы я предложил ей встречаться, чтобы не выделяться. Все тогда встречались. А Луиза сказала, что мои веснушки похожи на звезды. Мне понравилась ее поэтичная душа, поэтому я сделал этот решительный шаг. У нас все было хорошо, пока в пятницу мы не пошли в кино. Я не мог лгать Луизе, находясь с ней наедине, поэтому прекратил наши отношения. Теперь, если кто-то спрашивает, почему я ни с кем не встречаюсь, я выкручиваюсь и отвечаю, что у меня невероятно строгие родители. Кричу бывшей подружке вслед. «Огромное спасибо, Луиза!» Она уже умчалась дальше по коридору, и я остался один. Вперед рубашки прилипает к телу, и я чувствую запах содовый. Все начинают пялиться на меня, и от этого я краснею. У меня нет другого варианта, кроме как сменить направление и пойти в ближайший туалет. Звенит звонок. Я уже опаздываю на собрание. Остается только надеяться, что меня не поймают, потому что я не могу пропустить перерыв на ланч. Только не сегодня. Мне нужно закончить сценарий, если у меня вообще будет шанс успеть до дедлайна. Я снимаю блейзер и расслабляю галстук. Затем пытаюсь отстирать содовую с белой рубашки, насколько это возможно. В результате я весь мокрый, а запах содовой никуда не делся. Пялясь на нанесенный урон в зеркало, я понимаю, что лучше все равно не будет. В раздражении иду в актовый зал. «Ты пропустил собрание, Кай?» — говорит замдиректора Фергюсон. Она стоит у двери зала. У нее такие же ярко-рыжие волосы, как и у ее сына. Ее алые губы недовольно поджаты. Она осматривает меня сверху донизу. «Что с тобой произошло?» «Прошу прощения, мэм. Кто-то врезался в меня, и я облился содовой». «Хм, ты опоздал. Весь грязный». Она прищуривается и внимательно изучает мое лицо. «И не бритый. Придется написать на тебя докладную. Идем». «Я издаю стон». Понимаю, что вот-вот получу свои первые штрафные баллы. Следуя за замдиректора Фергюсон, я невольно проклинаю Луизу Китон и самого Брайсона Келлера. Не так я хотел провести свое утро понедельника».